Для него этот светлый осенний день был темную ночью, только оживленную яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся коляски и веселые шутки, встречавшие ее молодежи. Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы заплетень к высокому бурьяну огорода.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 В 1700 году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками. Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками. Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около колодни, произошла в темноте жестокая сеча.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 Славитный поэта, казацкий Юрко, нигды не оставлявший карага и от щирого сердца он любимый, которого, убивши сила поганская и того Юрка, посекла нечестно, обычаем своей поганской веры немаючи зваги, на колецтво и великий талент до складу песенного и до грыз струнной,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 Посмотрите, вот вверху булава и бунчук, а дальше все зелено, от лишаев. Булава — палец, служившая военным оружием, а также символ гетманской власти. Бунчук — знак власти на Украине. «Постойте», — сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением. Он подошел к плите,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 вы ищите своего». «Вам хорошо говорить», — ответил студент. «Вы взяли свое у жизни. Но и жизнь взяла у меня мое», — усмехнулся старый гарибальдеец, глядя на свои костыли. Потом, помолчав, он прибавил. «Вздыхал и я когда-то о сече, об ее бурной поэзии и воле, был даже у Садыка в Турции». «Чайковский Михаил».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 Странно освещённое и бледное лицо, так похоже на лицо её сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости. «Вот за это спасибо, вот спасибо, столбовка настоящая!» Столбовка. Двадцать пять рублей. «Я думал, вы, на смех, посмеяться над слепеньким, другие, бывают смеются. Всё лицо бедной женщины было залито слезами».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 Почему? Не знаешь, почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты. Заснет ночью, но она к нему во сне и приходит. Только она старая теперь, а снится ему вся молодая. А тебе снится ли? Нет, — глухо ответил Петр. тот то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился? Петр стоял сумрачный и потемневший.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 приснится что-то, забрежет. Обстанешь — не помнишь». Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты. «Чертенят впустили», — сказал он со злостью в голосе. «Действительно, снизу из узкого прохода точно шумного днения неслись шаги и крики детей».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 Без просветной печали. В тёмной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокой и болезненной грустью, и каждый её звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец, худшие её опасения сбылись. К юноше вернулись тревожные сны его детства. Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он ещё спал, но его сон был как-то странно тревожен.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 Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще, еще. Светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойства спящего все возрастало.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 Прежде я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь... Не знаю. Оставь меня. Послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно». «Зачем ты мучаешь меня?» — вырвалась в нее тихая жалоба. «Мучу?» — переспросил юноша. И опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. «Ну да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь. И не могу не мучить».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 начавшись высоко, оживлённые и ярко, звуки становились всё глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющийся по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, всё тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей. Вот-вот, сказал Максим. Ты понял разницу. Когда-то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 Это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Но и она у нас красная. Красная, горячая, — сказал юноша вдумчиво. Именно, красная и горячая. И вот красный цвет, как и красные звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представление о страсти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 возмущается возмущаются неопределённым волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча? Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу. Это верно. Мы ждём, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева, гроза пройдёт, а небо над нею останется всё то же. Мы это знаем, и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо синее. «Море тоже синий, когда спокойно, у твоей матери синие глаза, у Увелины тоже, как небо», — сказал слепой, с внезапно проснувшейся нежностью. «Да, голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зелёном цвете». «Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной».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 Девушка сидела серьёзная и бледная. «Уверен», — ответил Пётр упрямо и жёстко. «Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метели вьюга, я вспоминаю Егора. Вот он подымается на свою вышку. «Ему холодно», — подсказал Максим. «Да, ему холодно. Он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия»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 Как слепцов подозвали к бричке, около которой на разостланном ковре сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собой длинной палкой, шел старик с развивающимися седыми волосами и длинными белыми усами.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 и зрячие, от которого не раз больно сжималось его сердце. И странное дело, теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному. Чуткая память!